как маленькая правая машина. Потом он немного познакомился с этим ёжиком. Он был такой слабый, тихий, и кроткий мальчик, что даже разные звериные мелкота как будто понимала это, и скоро привыкала к нему. Какая была радость, когда ёж попробовал молока из принесённого хозяином цветника блюдечко.